Глава шестнадцатая Самхейн вступал в законные права, заставляя слуг сильнее топить очаги в замке. Стоя у окна в безопасности своих покоев, леди Кхира поморщилась и плотнее закуталась в меховую накидку. Последние лучи заходящего солнца ласково освещали ее взволнованное лицо. «Моя госпожа, прошу, одумайтесь!» Встревоженный голос друида за спиной заставил ее вздохнуть. Ваша просьба. Гахарит, я все решила. Не поворачиваясь к нему, Кхира сложила руки на выступающем животе. Или это сделаешь ты, или мне придется обратиться к кому-то еще. Моя, госпожа, такая связь нарушит равновесие. Баланс пошатнется, и вы окажетесь в опасности но ребенку это никак не навредит». «Нет, госпожа, но...» «Прошу, сделай, как я скажу, друид», — непреклонно произнесла леди Кхира. «Возможно, все будет хорошо, и эта связь развеется со следующей луной. Может, никто и никогда не узнает о ее существовании. Помолись со мной всем богам, Гахарит. Помолись, и, быть может, они услышат и тех, в чьих жилах не течет валийской крови». В конце речи она тяжело вздохнула и отошла от окна. «Я сделаю, как вы прикажете, моя госпожа». Друид удрученно склонил голову, принимая поражение в противостоянии с волей встревоженной матери. «Но помните, узы имеют свою цену». «Как и наши жизни, гахарит, Развернувшись, она направилась к выходу из покоев. «Кроме той, что бесценна». Сегодня вино словно не имело ровно никакого вкуса. Иона хмуро сидела во главе стола слева от Кайдана и Кхиры и держала в руках кубок. Какой же здесь царил шум! Гости этим вечером, приглашенные в замок на праздник в честь будущего наследника, вставали, громко произносили тосты и смеялись над порой неуместными шутками. Никто не удивился неизвестной девушке, которая так близко сидела к их господину, а она сама, в свою очередь, была рада остаться без внимания. Иона вздрогнула, когда на стол перед ней выдрузили огромного жареного поросенка. Она с тоской ковыряла ароматное мясо, думая о пленнике. Казалось несправедливым наслаждаться едой в то время, как он сидит в клетке. Оставалось лишь надеяться на то, что Уэйлина больше не били, а ее отвар помог ему справиться с болью. Прошлая ночь диким ветром внесла беспокойство в ее мысли. Иона пришла к Вейлену в надежде получить ответы, но после встречи с ним оказалась наедине с еще большим количеством вопросов. Лишь благодаря накопленной усталости ей удалось немного поспать. Тем временем праздник вокруг продолжался. Блюда сменялись одно за другим, голоса становились громче, а настроение сидящие по другую сторону от Кайды на леди Киры, мрачнее. Когда же заиграла музыка, она наклонилась к лорду и произнесла. «Господин, я плохо себя чувствую. Могу ли я удалиться в свои покои?» Кайден замер с кубком вина, так и не успев донести его до рта. «А что с ребенком?» «Нет, нет», — поспешно заверила Кхира. «Лишь головная боль». «Хорошо, иди», — махнул он рукой и буквально спустя мгновение потерял к жене интерес. После ухода леди Кхиры, И она вдруг остро ощутила, что осталась наедине с Кайданом в этой части стола. Его жестокость невольным свидетелем, которой Иона стала в темнице, изрядно ее напугала. На что еще был способен человек, который стрелял в безоружного пленника? Судить его лишь по этому поступку, конечно, не имело никакого смысла. Ведь прошлой ночью Уэйлин со своим длинным глупым языком словно нарочно выводил его из себя. Однако тень сомнения, которая закралась в ее душу, уже не желала исчезать. Стараясь не поворачивать голову в сторону объекта размышлений, и он отпила вина из кубка. Тяжелое молчание окутывало их, словно кокон, не позволяя вдохнуть полной грудью. И заставляя руки слегка подрагивать. Когда закончился очередной Кейли, на смену ему пришла медленная, более лиричная мелодия примечание кейли быстрый кельтский танец обычно танцуется в кругу конец примечания господин к их столу подошел один из сегодняшних гостей лениво разглядывая посетителя лорд откинулся на высокую спинку кресла и пригубил вино артур молодой парень чуть старше самой ионы был рыжим носил короткую бороду и, ладно, сшитую зеленую куртку. Он с поклоном обратился к Кайдану. Разрешите пригласить на танец вашу таинственную гостью? Услышав просьбу, лорд на мгновение замер. Такая реакция не укрылась от Эоны, и она впервые за вечер осмелилась посмотреть на Кайдана. Тот медленно сделал еще глоток, и она, словно завороженная плавностью его движений, проследила за тем, как кадык на его горле — медленно поднялся при глотке и вернулся на место. Боясь быть пойманной на таком откровенном разглядывании, Иона поспешно отвернулась. — Мне жаль, Артур. При этом в голосе лорда не прозвучало ни грамма сожаления. Но госпожа Иона уже обещала этот танец мне. — Как вам будет угодно, мой лорд? Быть может, следующий? — Гость с надеждой перевел взгляд на девушку. — И следующий тоже. Краем глаза Иона заметила, как побелели пальцы Кайдена, когда он сильнее сжал кубок в ладони. — Сегодня моя прелестная гостья танцует только со своим лордом, Артур. Не желая более испытывать судьбу, парень с низким поклоном удалился. — Ну что ж... Глухой стук кубка подсказал Иони, что лорд опустил его на деревянный стол. Когда он заговорил, голос прозвучал сухо и отстраненно. — Не окажешь мне честь Иона? Кайден протянул ей руку ладонью вверх. Сердце Ионы пропустило удар, а затем бешеным галопом застучало в грудной клетке, обгоняя медленный такт, звучавший в зале мелодии. — Да, господин, — кивнула она, принимая приглашение. Даже обтянутая кожаной перчаткой, его рука показалась невероятно горячей, и Иона невольно задумалась о наличии у лорда лихорадки. Они медленно вышли в центр зала и поклонились друг другу. Сегодня Кайден снова облачился в черное, что напомнило о прошедшем празднике Самхейна. Иона же надела синее парчевое платье с красивым узором из мелких аквамариновых камней у предплечий, которые ей принесли в покое. Служенки вплели ей в волосы несколько белых цветов, вероятно, сорванных с дерева в саду. Музыканты ударили по струнам. Узнав мелодию, и она выдохнула с облегчением. Танец был простым сетом, какой танцевали даже в Перте. Помимо них в кругу стояло восемь танцоров, которым предстояло поочередно сменяться. Наконец, все разбились на пары. Кайден положил одну руку ей на талию и встал позади. Второй рукой крепко сжал ее ладонь, готовясь сделать четыре положенных шага вперед. Иона невольно сглотнула, вспоминая вчерашнюю ночь. Эти руки, что сейчас вели ее в танце, совсем недавно серебряными стрелами пронзали тело Вейлина. «Ничего не желаешь мне рассказать, Иона?» Кайден медленно обошел ее по кругу, не убирая ладони талии. «О чем вы, господин?» В горле у нее внезапно пересохло. Я говорю о твоей внезапно проснувшейся жалости к опасным животным. От удивления она пропустила шаг и сбилась с ритма. Впервые с начала танца, и она подняла голову и посмотрела в лицо партнеру. Он явно испытывал недовольство, но старался скрыть эмоции за маской учтивости. Морщинка между его бровями проступила сильнее, стоило их взглядом встретиться. Серые глаза Кайдана мгновенно напомнили Ионе об еще одном обладателе глаз такого же цвета. — Можешь не отрицать. — Еще один круг и поворот. — Я знаю, что ты приходила туда прошлой ночью. Без твоего приказа он не проснулся бы. Сделав вдох, Иона попыталась собраться с мыслями, хоть и понимала, что отпираться уже поздно. «Я не виню тебя». Кайдену, похоже, надоело ждать ее ответ. «Но я не могу позволить тебе покалечиться из-за собственного любопытства». она с удивлением обдумывала его слова. Она ожидала чего угодно — гнева, обвинения, раздражения, всех эмоций, которые столь явно плескались в серых глазах, но волнение, с которым говорил Кайден, стало для нее полной неожиданностью. Они замолчали во время смены партнеров. Круг, шаг, хлопок в ладоши. Стоило им вновь сойтись в танце, Иона произнесла. Он, он не причинит мне вреда. Уповаю на это! Кайдан сжал ее руку. Но не стоит искушать судьбу Иона. Помни, ради чего ты здесь. Я помню, мой господин, склонила она голову, но. Он понравился тебе, не так ли? «Волк, что сидит на моей цепи! Жалеешь его?» От негодования Кайден скрипнул зубами. «А зря! Такие выродки, как он, недостойны нашей жалости!» «Стоит хоть раз отвернуться, и они найдут способ всадить тебе нож в спину!» Погрузившись в свои мысли, он не заметил, как усилил давление на девичью ладонь. Лишь когда Иона тихо зашипела от боли, он опомнился и ослабил хватку. «Прошу, не убивайте Вейлина, не причиняйте ему боли!» Ее искренний взгляд сбил Кайда с толку, и он, поджав губы, ничего не ответил. Мелодия заиграла громче, а танец начал набирать обороты. Лорд двигался молча, словно обдумывал ее слова. После очередного круга он прижался грудью к спине Ионы гораздо ближе, чем того требовал танец. Наклонив голову, И, почти коснувшись мочки ее уха, он прошептал. «Что я получил взамен, Иона, если выполню твою просьбу?» За разговором никто из них не заметил, как музыка сменилась, и начался новый танец. Иона нахмурилась, раздумывая над ответом, что она, простая деревенская девушка, могла дать человеку, у которого есть все, лорду. «Боюсь, я мало что могу предложить вам в обмен». — глухо произнесла она. — Я так не думаю. Кайдан не улыбался, но его тон немного смягчился. Не разрывая зрительного контакта, он медленно продолжил. — Как насчет того, чтобы обменять жизнь волка на, скажем, один поцелуй? Предложение застало Иону врасплох, и она густо покраснела. Сжав в миг вспотевшими пальцами ткань на спине его черного стеганого дублета, она невольно опустила взгляд на губы Кайдена. — Жизнь за поцелуй? — удивилась иона Если хочешь знать, я думаю, что и один поцелуй за его жизнь слишком большая цена. — Прямо сейчас? — она на секунду прикрыла глаза в стремлении успокоиться. Кайден перестал кружиться в такт музыки и медленно наклонился к ней. — Стало быть, ты уже согласна, — ухмыльнулся он, поправляя упавшие на лицо волосы. — Как интересно! Ответить она не успела, поскольку лицо Кайдена внезапно помрачнело, а губы сжались в тонкую полосу. Резко отступив назад, он прижал левую руку к груди, словно пытаясь восстановить дыхание после долгого бега. — Мой лорд, что с вами? — Иона шагнула к нему, намереваясь помочь. «Не подходи!» — сквозь зубы прошепел он, силясь стоять прямо. В следующий миг Кайден резко развернулся и нетвердым шагом покинул зал. Иона в оцепенении оглянулась и поняла, что все произошло настолько быстро, что никто из гостей не заметил случившегося. Лишь несколько женщин, сидевших за столом, без отлучившихся мужей, бросали на нее странные взгляды медленно возвращаясь к своему месту, и иона догадалась об их причине. Должно быть, со стороны они с лордом выглядели как поссорившиеся любовники. Спустя еще несколько минут краем глаза она заметила расположившегося рядом Тристана. Сегодня он стоял неестественно прямо, смотрел только перед собой, и, казалось, был отстранен сильнее обычного. Кусок камня, а не человек, такое впечатление производил ее страж. Единственное движение, которое Иона успела уловить, жадный взгляд, брошенный на полный еды стол. Желая преодолеть гнетущую тишину между ними, она произнесла: Не хотите ли чего-нибудь съесть? Вы не вправе распоряжаться этой едой, госпожа. От его слов шея Ионы покрылась красными пятнами, а неприкрытая холодность ответа привела ее в замешательство. Все время их краткого знакомства Тристан всегда был скуп на слова и эмоции. Но сегодня его голос звучал обиженно. Краем глаза она еще раз изучила стража, прямого, словно палка, и заметила несколько капель пота на его лбу. Рука его то и дело сжималась на рукоятке прикрепленного к поясу кинжала. В голове всплыли вчерашние слова мужчины, которого Вейлен назвал Атти. — Наверняка Тристан уже тебя ищет. — Боги! Неужели Тристана наказали за то, что она пропала прошлой ночью? — Вы... Вы в порядке? Сцепив руки в замок, она подняла на него взгляд. Он долго молчал, и она уже подумала, что страшнее ответит, но вдруг он склонил голову и, глядя ей прямо в глаза, процедил. — Нет. Затем Тристан отвернулся, давая понять, что диалог окончен. Иона выдохнула и потянулась к бокалу вина. Быть может, оно поможет унять тревожные мысли. Ждать окончания праздника Ионы не стало. Спустя полчаса и три бокала они с Тристаном уже шли по коридору, направляясь обратно в ее покое. Страш не отставал ни на шаг, и Иона могла бы поклясться, что он собирается провести всю ночь возле ее двери. Завернув за угол, Она увидела идущую навстречу леди Кхиру в компании друида. Иона в смятении поклонилась и освободила дорогу. Она не ожидала здесь столкнуться с госпожой в столь поздний час. Насколько удалось понять за последние дни, в этой части коридора располагались комнаты лорда, ее собственное и помещение для слуг. Необъяснимая тревога тисками сжала грудь, и Иона решила проверить свою догадку. — Вам стало лучше, госпожа? «Вы возвращаетесь на праздник?» «Что?» — леди Кхира остановилась и удивленно посмотрела на Иону. «Ах, да, да!» — кивнула она после небольшой заминки. От она не укрылась легкая дрожь ее рук и бегающий взгляд. Что-то было не так. «Лорд Кайден только что велел подавать десерты. Надеюсь, они придутся вам по вкусу, моя госпожа!» — еще раз поклонилась Иона — И в ожидании ответа закусила губу. Стоявший рядом Тристан бросил на нее подозрительный взгляд, но предпочел промолчать. «Доброй ночи!» — проговорила Кхира и продолжила путь. Стоило ей удалиться на безопасное расстояние, Тристан повернулся к Ионе и произнес. — Вы ведь знаете, что лорда Кайдена уже давно нет на празднике. К чему это ложь, госпожа? И она пропустила его слова мимо ушей. Быстрым шагом она буквально подлетела к собственным покоям, на ходу отметив полное отсутствие стражи в коридоре. Распахнув дверь, с тревогой приблизилась к кровати и издала вздох облегчения. Ее брат спал, подложив ладошку под щеку. Рядом лежали очередные, видимо, найденные им где-то неподалеку от их комнаты синие цветы. Ничего странного вокруг не наблюдалось, отчего Иона уже начала успокаиваться, но тут ее взгляд зацепился за маленькое красное пятнышко рядом с подушкой. «Откуда здесь кровь?» Да и поранился, пока она отсутствовала. «Госпожа!» — отвлек ее от раздумий голос стража, и она поняла, что он до сих пор ждет ответа на свой вопрос. «Я просто перепутала, Тристан. Наверное, устала?» — солгала она. Если леди Кхира не навещала Кайдена, если она даже не знала, что его уже нет на празднике, зачем ей приходить сюда, в крыло, где располагались только его комнаты и комната Ионы? После совместных трапез леди всегда уходила в другое крыло, где, судя по всему, и находились ее покои. При виде целого и невредимого Дея тревога отступила, но не покинула Иону окончательно. Желая быстрее лечь в кровать и обнять брата, она подошла к двери. «Доброй ночи, Тристан!» Сделав шаг в коридор, Иона схватилась за деревянную створку. От выпитого вина слегка кружилась голова. В ответ Тристан медленно кивнул и занял место у каменной стены. Иона вздохнула, осознав, что оказалась права насчет его планов на эту ночь. Внезапно тишину коридора нарушил дикий мужской крик. «А затем» — звук разбитого стекла — Испуганно прянов Иона врезалась в Тристана. — Что это? — она всмотрелась в темноту коридора, но безуспешно. Где-то вдалеке хлопнула дверь. — Вам лучше остаться в комнате, госпожа, — сказал страж и сделал несколько шагов по направлению к источнику звука. Крик повторился, в конце превратившись в протяжный стон. — Тристан, кажется, там кому-то плохо, — прошептал Иона, неосознанно хватая его за локоть. Может, стоит позвать целителя Дермонта? «Сначала я проверю, что там. Не подходите!» Медленно двинувшись вперед, он выхватил из-за пазухи короткий кинжал. Стон повторился, но уже гораздо тише предыдущего. Темная фигура стража завернула за угол и скрылась во мраке. Несколько мгновений ничего не было слышно. Как вдруг до ушей ионы донесся тихий выдох Тристана. «Господин, что с вами?» «Кайден!» Перед глазами вновь пронеслась сцена на празднике и схватившаяся за грудь во время разговора лорд. Страх и недоверие обычной девушки, попавшей в столь неоднозначную ситуацию, которые разъедали душу ионы со вчерашней ночи, отступили перед долгом целителя. Забежав в комнату за сумкой, она прикрыла дверь и быстрым шагом направилась туда, куда ушел Тристан. Покой Кайдена обнаружились сразу за углом. Страшионы, неизменно собранный и невозмутимый, сейчас нерешительно переминался с ноги на ногу в проходе. — Что с ним? Может послать за целителем Дермонтом? Где вся стража и слуги? — обрушила она на Тристана поток вопросов. — Господин приказал никого не звать, — сообщил страж. — Он... — Я не могу войти. Осторожно шагнув в покое Кайдена, она поразилась их аскетизму. Не так и она себе представляла покой лорда. Она не увидела здесь ни шелка, ни помпезных балдахинов или коллекции доспехов. Внутри находилась простая кровать, тяжелый стол, заваленный перьями и свитками, да плотяной шкаф без резьбы. Единственным ярким предметом был висевший на стене красивый меч с позолоченной ручкой и алыми ножными. Страшно сказать, ее комната была обставлена в десятки раз богаче этой. Хозяин покоев обнаружился на полу возле кровати. Кайден облокотился на нее спиной, сидел в темноте, сгорбившись и опустив голову. По телу то и дело пробегала дрожь, как при мелких судорогах, а волосы низко свисали, закрывая лицо. «Господин!» — Иона сделала несколько осторожных шагов в его сторону. «Вам нужна помощь!» «Уходи!» — велел он глухим осипшим голосом, словно долго кричал. «Вам плохо? Может, целитель дер? «Я сказал, уходи!» — заорал он и повернулся, позволяя слабому лунному свету из окна упасть на его тело. От увиденного и она вскрикнула. Лицо Кайдена приобрело неживую бледность. Глаза, включая белки, поглотила чернота, а вокруг них проступили прожилки вен. Но хуже всего выглядели руки. То, что Иона в темноте приняла за перчатки, которые он постоянно носил, оказалось настоящей кожей. Черные до локтей, словно вымазанные в саже, они почти терялись в темноте комнаты. «Боги!» — испуганная открывшейся картиной, она сделала шаг назад. «Я велел убираться отсюда!» — Кайден угрожающе двинулся в ее сторону. Дверь за спиной Ионы распахнулась, ударом отталкивая стоявшего возле нее тристанок к противоположной стене. Здравый смысл подсказывал Ионе последовать приказу. Даже в обычном обличье лорд был опасен, а сейчас он как будто забирал из воздуха саму жизнь. Почувствовав холодный ветерок наверху, Иона подняла руку к голове и замерла. Цветы, вплетенные служанками в праздничную прическу, пылью рассыпались на ладони. В страхе она еще раз отступила к двери и приготовилась бежать. Прекратив движение, Кайден отвернулся от нее. «Правильно! Беги, Иона!» Его крик был пропитан злой горечью. Иона развернулась к двери, стремясь скорее покинуть комнату. «Да, уходи, как и они, уходи! Все вы проваливаете. Его голос сорвался. «Оставьте меня! Смотрите издалека, как я гнию заживо!» Что-то в его словах заставило Иону сбавить шаг, а потом и вовсе остановиться. Сняв со стены меч, Кайда опустился на колени. «Отец, прошу, не покидай меня!» От обреченности в его мольбе сердце Ионы непроизвольно сжалось. «Дай хоть раз увидеть мое дитя!» Или, на худой конец, даруй безумие, подобно матери. «Помоги, отец!» Каждое слово Кайдана пронзало ее сердце стрелами глубокой тоски. Что-то давно забытое поднялось из глубин памяти. В замутненное сознание вторглась ее собственная мольба. «Прошу, не покидай меня, мама!» Перед глазами возникла картина. Удушливый луг на сад, дешевый гроб на окраине деревенского кладбища. Ее пьяный отец ругается с кем-то из-за долгов. Бах, бах, бах, и вот уже крышка последнего пристанища ее матери надежно прибита гвоздями. Звон упавшего меча выдернул ее из воспоминаний. Со вздохом Иона медленно развернулась. Наверное, она сошла с ума, но что-то внутри не позволяло оставить Кайдана в такой момент он все так же стоял на коленях, а чернота его рук ярко выделялась на фоне белой рубахи и светлых волос. Осторожно приблизившись, Иона опустилась на колени рядом с ним. — Ты еще здесь? — глухо произнес Кайден, не поднимая головы. — Не боишься, что я велю казнить тебя за неуважение к приказам лорда? На миг он снова показался Сионе тем самым незнакомцем в маске, который заправил ей цветок золотистого аниса за ухо в ночном саду. — Не сомневаюсь, что вы можете так поступить, но кто тогда сравнит вас с кустом крапивы? — выдохнула Иона, мысленно поражаясь собственной смелости. Но, по всей видимости, сейчас в ней говорило вино. — Храбрая, значит, да? — усмехнулся он и поднял на нее черные глаза. — Ну что ж, проверим. — О чем вы говорите? — Иона нервно сглотнула. — Кажется, пару часов назад мы договаривались, что я не трогаю твоего волка, а ты взамен подаришь мне поцелуй. — Сейчас? — запнулась она от неожиданности. — Сейчас! Кайден поднял черную руку и коснулся пальцем ее щеки. Его кожа на ощупь казалась ледяной, словно у мертвеца, и Иона невольно отпрянула. — Так и знал, что тебе по душе только пушистые монстры. — горько усмехнулся он, опуская руки на колени. Проследив за этим жестом, Иона заметила, как они слегка подрагивают, словно лорд провел несколько часов к ряду на холоде Самхейна. Между ними повисло тягостное молчание, вязкое, словно смола, Иона знала, что нужно уйти, просто встать, сделать несколько шагов до двери и вернуться в комнату. Собираясь сообщить Кайдену об этом, Иона подняла глаза, Посмотрела на его лицо и поняла, что все это время он наблюдал за ней. Черные глаза словно проникали прямо в душу, заставляя ее сердце сжиматься. Ионе был знаком этот взгляд, она тысячу раз видела его в отражении. Так смотрят лишь те, кто вот-вот захлебнется в пучине одиночества и мрака. Наконец до нее дошло, что на самом деле лорд не ждал поцелуя, он ждал чего-то другого — она почувствовала это всей кожей, и вдруг все стало ясным. Сейчас он не требовал, не приказывал и не играл, он попросту испытывал отчаяние. «Не все монстры становятся таковыми по собственной воле», — тихо сказала она, а потом наклонилась вперед и, не дождавшись ответа, осторожно прикоснулась к плечу Кайдена. Холод его кожи ощущался даже сквозь ткань рубашки, словно Иона дотронулась не до живого человека, а до мраморного изваяния. Внезапно лорд прижал ее к себе, обнимая и жадно вцепился пальцами в шнуровку на платье. Его хватка была сильной, и она подумала, что завтра в местах его прикосновений точно останутся синяки. — Постойте, мне больно! — прошептала она. Однако Кайден как будто не слышал, продолжая сильнее сжимать ее тело. — Хватит! Стойте! — оттолкнув его, и она постаралась восстановить дыхание. Словно рыба, вытащенная на берег, она жадно глотала ртом воздух. «Я не могу дышать!» Кайден вновь уселся на пол и, ничего не ответив, задумчиво уставился на свои руки. Когда дыхание пришло в норму, Иона поднялась на ноги. «Ваше лицо! Оно стало прежним!» Она пробежала взглядом от глаз лорда до подбородка. «Да, оно возвращается спустя какое-то время!» Каждый раз это длится все дольше. Приблизившись к зеркалу, Кайден принялся придирчиво изучать свое отражение. «Почему? Что с вами?» — задала Иона вопрос, который беспокоил ее с того момента, как обратила внимание на его руки. «Когда-то давно у меня был отец». Лорд поднял с пола меч и повесил обратно на стену. «Он любил меня, Иона». Так любил, что нарушил законы природы и не дал мне умереть, когда я уже был на полпути в ситхе. Это, — Кайден поднял вверх ладони, — моя расплата за его любовь. И за его неподчинение богам. — Мне жаль, — заглянув ему в глаза, прошептала Иона. — Я знаю. — Надеюсь, вы сдержите обещание. Она взялась за ручку двери. — Иди. «Твою дворнягу не тронут, пока он будет сидеть мирно!» Когда она ушла, закрыв за собой дверь, Кайден повернулся к мечу и прошептал. «Отец, ты сделал то, что считал правильным для своего ребенка, и я надеюсь, мне хватит сил поступить так же!»